Глава четвертая. На п о с т о е Свет факелов неровными бликами играл на лицах людей. В высоких сводах помещения бродило эхо многочисленных голосов, сливающихся в единый монотонный гол. Глаза прихожан были закрыты, а руки в едином порыве в с т а в л е н ы вверх. Туда, где на постаменте устанном л черным бархатом, стоял худощавый мужчина в светлом балахоне. Волосы его развивались от еле ощутимого тоннельного сквозняка, руки сжимали чашу с водой, а взгляд устремлен вдаль, за стены примитивной молельни, за глухие тюбинги сырых тоннелей, за толщу фонящей земли, к поверхности. «Внимание, братья! Уже близок тот день, когда наши души грешные найдут спасение». Близок день, когда семьи наши будут вызволены из заточения подземного мира. Голос Мессии становился все жестче, обволакивая, гипнотизируя толпу. Сегодня слуга Исхода снова видел знак. Там, на берегу большой воды, он стоял, невзирая на опасности отравленного мира, пока взору его не открылся сияющий свет. Свет ковчега, что уже возвестило в своем появлении, Избавление близко. Исход проведет на ковчег всех страждущих. И откроются нам берега земли обетованной. Исход верил во спасение. Исход молился за вас. Молитесь и вы, братья и сестры. Грядет время Великого Исхода. Грядет избавление. Грядет время Великого Исхода. Подхватили прихожане в едином порыве. Грядет избавление. Мессия в робе осторожно опустил чашу на постамент. Взором толпы предстала игрушечная суденышка, качающаяся на воде. Свет тонкой свечи, установленной в центре лодки, приковывал многочисленные взгляды. Гул голосов усилился. Грядет избавление! Грядет исход! Глеб не слышал, как вернулся отшельник. Проснувшись ближе к утру, Мальчик застал наставника, безмятежно дрыхнущим на соседней койке. Живот сводил от голода, но Глеб не решался двинуться с места и ненароком разбудить сталкера. Ситуация разрешилась сама собой, когда в дверь постучался вчерашний администратор. у ш л ы старикашка твердо вознамерился либо выселить постояльцев, либо взять плату за дальнейший постой. Обматерив деда, отшельник поднялся и пихнул под дверь еще упаковку таблеток. Как ни странно, ночевка их пребывания на станции не ограничилась. Отшельник явно чего-то или от кого-то ждал, но по-прежнему не посвящал к л е б а в свои планы. После походного завтрака сталкер принялся муштровать ученика, заставляя е г о приседать и отжиматься до седьмого пота, причем с рюкзаком на плечах. В моменты коротких передышек Он учил Глеба работать с оружием. полудни Глеб уже вполне сносно управлялся с о б о и м и перночами одновременно, перезаряжая тяжелые пистолеты за считанные мгновения. После перерыва на обед, отшельник показал мальчику азы работы с ножом. В опытных руках сталкера десантный нож порхал как бабочка, но от ученика он подобного, естественно, не требовал. ограничившись инструктажом о самых эффективных способах умерщления и о б е з д в и ж и в а н и я противника. п о с л е рассказов о сухожилиях и артериях глебу стало дурно, однако он слушал наставника предельно внимательно, ибо за каждое неточно воспроизведенное движение тут же получал увесистую плюху. б л и ж е к вечеру мальчик проклинал про себя надоедливого сталкера, одервеневшие мышцы ныли, голова пухла от переизбытка полученной информации, начиная от устройства дозиметра и заканчивая охотничьими повадками игольчатой р ласки. Отшельник все чаще посмотрел на часы, озабоченно прислушиваясь к шуму в коридоре. Ближе к полуночи в дверь снова постучали. Только на этот раз дверь заходила ходуном и жалобно заскрипела от мощных ударов, обрушившихся на н е ё Отшельник открыл. а Глеб, удивленно ё ф н у в скатился с койки, опрокинул перед собой веткий стол и выставил наружу дуло печенега. В проеме стоял монстр, ростом по два с лишним метра, ш и р о к о п л е ч и й зеленокожий гигант, с уродливым м с и с т ы м лицом и кривой ухмылкой. Неклюжно е клонившись, Робко заглядывал в проем, словно ожидая приглашения. Наконец м у т а н согнувшись три погибели, протиснулся внутрь, заняв с собой сразу полкомнаты. «Геннадий!» — промолвил он хриплым грудным басом и протянул огромную лапищу сталкеру. «Для своих дым!» «А вы осмелись предположить отшельник?» «Будем знакомы!» — сталкер, п о ж а л громили руку, указал на мальчика. «Это Глеб!» Мальчик снова удивился. На этот раз словам наставника. Оказывается, тот знал его имя. Надо же. Очень приятно, — пробасил Геннадий. Мальчик неуверенно кивнул и вылез из-за стола. Ему стало жутко неловко. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, он выпалил. А почему дым? Курю много, — смутился посетитель. В зубах мутанта появилась гигантская сигара. Покатав ее из угла в угол своего необъятного рта, дым продолжил. «Дверь в конце коридора. Мы вас ждем. Подходите». Мутант аккуратно шагнул наружу и двумя пальцами п о ц т н у л ручку двери на себя. Хлопнуло, звякнуло. Гигант в коридоре приглушенно чертыхнулся и снова приоткрыл дверь. «Извините». Геннадий положил оторванную ручку двери у порога. И зашагал прочь. Глеб тупо смотрел след исчезнувшему посетителю. В голове никак не вязались деликатная речь и ужасная внешность загадочного посетителя. Мальчик украдкой взглянул на отшельника. Теперь уже сталкер не казался ему таким страшным и чуждым. — Че сидишь? Пошли уже! Шнуруя ботинки, Глеб вспоминал одну старую книжку, которую они с Натой как-то рассматривали. Это называлось «Комиксы». Так вот, в этих самых комиксах был персонаж, один в один, вылитый Геннадий. Такой же зеленый и квадратный. Разве что этот поменьше ч и т о к и зубы кривые. Заперев дверь, отшельник с Глебом направились по указанному адресу. В просторном зале... Комната этих хором уже язык не поворачивался назвать, пестрела от обилия военных комбинезонов пятнистого маскировочного окраса. Помимо громилы дыма, мальчик насчитал семерых рослых мужчин, расположившихся кто где. Еще один субъект, укутавшись в походный прорезинный н плащ, сидел на корточках у стены в дальнем у г л у помещения. Среди присутствующих отшельник безошибочно определил старшего. сурового рослого мужика, который сидел за дощатым столом, изучая пожелтевшее от времени полотно карты. Присев за стол напротив сурового незнакомца, отшельник откинулся на спинку жалобно затрещавшего стула. «Кондор? Он самый. А ты, значит, и есть отшельник?» Боец смотрел настороженно, даже слегка неприятливо, как Глебу показалось. А тебе много говорят, сталкер. Если хотя бы половина из этого п р а в д а тебе найдется место в нашей команде». «Я работаю один». «А что это за щенок?» Кондор глянул за спину отшельника и скептически посмотрел на паренька. «Глеб, он со мной». В ровном голосе сталкера не отразилось ни тени эмоций. Лишь желваки на скулах едва заметно шевельнулись. Боец за столом окинул помещение взглядом, по очереди кивая в сторону подчиненных. «Шаман», «Ксива», а б е л ь г и е ц «Окунь», «Фарид», «Натэ». Услышав знакомое имя, Глеб дернулся и вытянул шею. Только теперь в одном из сталкеров он разглядел девушку. Стянув капюшон ветровки, Та принялась, массируя затекшую шею, из-под лобья наблюдая за гостями. Короткая стрижка и шипованные перчатки гармонично дополняли образ суровой воительницы. — С дыма вы уже познакомились. к о н т о р повернулся к одиноко сидевшему обладателю плаща. — А этого товарища нам сектанты навязали. Происход слыхали, небось? — Как бишь тебя звать-то, сердешный? «Ишкарий!» Незнакомец поднялся на ноги, подходя к столу. «Брат Ишкарий, служитель новой веры, позволю заметить, исход не секта, а вестник избавления, и лишь тем, кто уверует...» «Ну, будет тебе!» — прервал Кондор. «Ты в отряде всего сутки, а уже все уши прожужжал своими проповедями!» Молодой сектант как-то сразу сник и вернулся в свой угол. «Почему задержались?» — спросил отшельник. «На балтах перегон просел. Пришлось переждать чуток, пока проход расчищали. Шаман, обрисуй гостям ситуацию». Кондор сдвинулся к р а ю стола и принялся разбирать увесистый печенек. За стол подсел невысокий, плотно сбитый мужичок средних лет. Единственный присутствующий, кто выглядел старше отшельника. Длинные, с проседью волосы сталкера забранные в аккуратный пучок на затылке. На голове хитрый обруч с набором линз под левый глаз. Кивнув отшельнику, шаман сцепил жилистые руки и придлинулся карту. Несколько дней назад сталкеры с Василией Островской ходили в рейд. Устроились передохнуть в одной из береговых высоток. Шаман кнул в карту Питера. «Вот здесь, за Приморской». И свет заметили, ориентировочно со стороны Кронштадта. Судя по всему, сигнальный прожектор. Сигналы хаотичные, расшифровать не удалось. ч у т я к и из исхода считают, что в финский залив корабль вошел. Типа с п а с а т е л е й из Владивостока. «Да-да», — сектант снова вскочил, — «избавители из с землей о б е т о в а н о й у м о л к н е блаженный», — шаман повернулся к отшельнику, Короче, не знаю, откуда у исхода такая инфа, только они считают, что Владивосток избежал ракетного удара и теперь с о б и р а ю т по всей стране остатки выживших. В зале повисла долгая пауза. Каждый думал о своем. «Наивно звучит», — продолжил шаман, «но на безрыбье, как водится, и рыбу раком. Другая версия только у ребят из т е х н о л о г к и На Кмолзе бомбоубежище было, говорят вместительное». А если вспомнить, что завод на оборонку работал. Огромный запас ресурсов и технологий. Короче, технари уверены, что это выжившие сигналят. И с ними, мол, обязательно контакт установить надо. Такого прожектора, чтобы до Кронштадта достал, они не нашли. Подключили к теме Альянс. Ну и порешило руководство экспедицию снарядить, чтобы все точки надыра с ставить. Только вот незадача. Так далеко от города никто из наших не забирался. Места дикие, неизведанные. Будешь помогать на маршруте, сталкер, вступил Кондор. Только предупреждаю сразу, под руку не лезть и приказы выполнять беспрекословно. Отшельник впервые за долгое время шевельнулся, поднял глаза на старшего и посмотрел своим фирменным тягучим взглядом, от которого у Глеба всегда мурашки по телу бежали. «Не пойдет!» Все как один повернули голову к столу. Подобрались. Еще одна долгая пауза. «Поясни, сталкер!» «На привалах можешь гонять своих солдатиков хоть до усрачки, а на марше в е с т и буду я!» Отшельник облокотился на стол. «И даже дышать вы будете с моего разрешения, если, конечно, еще планируете пожить!» Игра в гляделки продолжалась еще какое-то время. С каждой секундой в воздухе накапливалось напряжение, грозившее вылиться в отчаянную потасовку. «Ты забываешься, сталкер. Твоя роль в миссии, п р е д л о ж е н н а я Альянсом, я вашему Альянсу в шестерке не набивался и рисковать собственным задом ради пьяных бредней и старых мразматиков». Кондор не дослушал. Огромный, как кувалда, кулак взметнулся в воздух. Отшельник, смещаясь в сторону, перемахнул через шаткий с т о л Завязалась драка. Глеб с р а з в и н у т ы м ртом следил за молниеносными движениями двух заряженных на убийство тел. Выпады сменялись блоками. Задетый ногой стул шарахнулся об стену, разбился в щепы. Страшный удар кулаком выбил из стены солидный кусок штукатурки. Мелким бетонным крошевом обдало шамана, отступившего вглубь зала. Сватка двух мастеров рукопашного обоя оказалась ожесточенной и короткой. Неуловимым движением, поймав руку противника в захват, отшельник провел эффективный бросок. Кондор с сиплым выдохом шмякнулся о пол. Увесистый ботинок прижал голову к шуршавому бетону. Заломленную руку прострелило резкой болью, Кондр затих, признавая поражение. Сталкеры ошеломленно смотрели на поверженного командира. «Агрессия удел слабых. Слабых духом!» Брат Ишкари снова вышел из своего угла. «Только смирение укажет путь к избавлению, братья мои. Смирение и добродетель!» «Затухни, блаженный!» «Глеб, мы уходим!» Отшельник отпустил бойца и шагнул к двери. «Погоди!» — подала голос девушка. «Кондор погорячился!» я в е д ь т а к Кондор!» Боец, скривившись, поднялся с пола, сплюнул кровью. Посмотрел на сталкера из-под лобья, кивнул. «Выходим утром!» Отшельник схватился за ручку двери, и тут его накрыло. Словно подкошенный, он рухнул на пол и затрясся мелкой дрожью. Ноги заскребли по бетону, глаза закатились. «Чего это с ним?» Контр подскочил к сталкеру, но Глеб уже заслонил с о б о й содрогающееся тело наставника. Прямо в лоб бойцу глядело дуло пистолета. «Назад!» не своим голосом рявкнул мальчик. «Пришибун, нахрен!» Сталкеры повскакивали с мест, доставая оружие. Не сводя глаз с остальных, Глеб присел рядом с отшельником и свободной рукой вытащил инъектор. С глухим пшиком игла вошла в плечо. «Не дури, малой!» — подал голос шаман, поднимая руки в успокаивающем жесте. «Стоят всем на месте!» Мальчик нервно водил пушкой из угла в угол, «И ты, бычара, два шага назад! Быстро!» «Вот с в е р н ы ш Кондор аккуратно отошел к стене. Глеб ущерился, словно загнанная в угол крыса. Пистолет в его руке опасно подрагивал. Отшельник тем временем закашлялся, застонал. «Похоже, очухался!» Шаман с любопытством следил за странной парочкой. Проводник-то наш с ю р п р и з о м оказался. Час от часу не легче. Забирай своего припадочного, и лучше бы ему побыстрее оклематься. Кондор сокрушенно покачал головой. Утром выдвигаемся, с ним или без него, а сейчас всем спать. Глеб нырнул под руку наставника и помог доковылять до номера. Не раздеваясь, они рухнули в койке. Мальчик разглядывал мокрые разводы на стене и пытался успокоить мечущиеся мысли. Ожесточенная стычка, припадок наставника, новости экспедиции. Из головы никак не выходили предсказания Ишкария о загадочном свете. Жутко захотелось, чтобы они оправдались. Глеб попытался представить себя стоящим на палубе древнего корабля, который увозит его к таинственным землям с чистыми озерами и свежим воздухом. Может, именно о таком месте рассказывали родители?» Мальчик прикрыл глаза, замечтавшись, когда вдруг услышал. «Спасибо, Глеб!» Эхо произнесенных слов, едва всколыхнув в тишину, разбилась массивная стена бетонной коробки. м е р н о тикал на столе хронометр отшельника. Капли гандесата, стекая по кривому потолку, стучали по мокрому полу. В голове творился настоящий сумбур. «Отшельник, как вас зовут?» Мальчик, замерев, ждал ответа. Отчего-то вдруг очень захотелось услышать ответ. Глеб вдруг понял, что, узнав имя наставника, уже не будет испытывать иррациональный страх по отношению к сталкеру и перестанет его ненавидеть. Какая теперь разница? Имя мое осталось в прошлой жизни. Отшельник я. Спи. В сбойке, сплошь покрытой густыми хлопьями вековой пыли, стоял ужасный шум. Громоздкий вентилятор, надрываясь, с пронзительной скрежетом нагнетал воздух внутрь станции. Чуманзе техника забоченно косился на сотрясающейся от в и б р а ц и и ось древнего механизма. Последнюю действующую воздуходувку берегли, как зеницу ока. Воздух к и р у с с к о г о завода с каждым днем становился все более перенасыщен выхлопами дизель-генераторов, просачивающимися на станцию. Потеря вентилятора сделала бы это место необитаемым. Закончив рутинную процедуру осмотра, техник вытирал и з г в о з д а н н ы е руки ветошью, когда в вентиляционной шахте ему привиделся тусклый багровый свет. и з а г н у в ш и с ь над аппаратом, он заглянул внутрь шахты и обомлел. С внутренней стенки вытяжки, крохотным красным огоньком, технику п о д м и г и в л о взрывное устройство. Бедолага успел лишь глотнуть, когда диод перестал мигать и засветился ровным красным светом. Еще мгновение, и ослепительная вспышка поглотила человека. Чудовищный взрыв огненной волной прокатился по сбойке. И, вырвавшись в тоннель, словно языком с л и з н у л группы выходивших на станцию бандитов. Грохот взрыва и корчи горящих людей с истошными воплями, влетевших на станцию, повергли всех в шок. Кировский завод заходил ходуном, подобно растревоженному муравейнику. На станции поднялась паника. И снова бешеный стук в дверь выдернул Глеба из царства сна. Из коридора доносились приглашенные крики старика. Ворвавшись в коморку, администратор з а т а р а т о р и л бешено вращая глазами. «Амба, хлопцы, т и к а й т е Какая-то падла вентилятор взорвала! Пахан рвет и мечет! Говорит, отшельник, мол, со своими подельниками! Больше некому!» «Собирай шмотки, живо!» Отшельник кинул мальчику рюкзак. Они заметались по комнатке, снаряжаясь. «А я-то знаю, что не мог ты такую пакость учинить!» Продолжал старик. «Пахан хлопца своих собирает, с к а л ь п а говорит, поснимаю. Я, как услышал, сразу сюда». В коридоре они нос к носу встретились с группой к о н д о р а я уже в курсе», — бросил на ходу боец. «Знать бы, какая сука так подставила!» Все вместе они устремились по переходам и складам, мимо галдящих жителей е г о р битого стекла. Выскочив на платформу, отшельник сразу понял, что к эскалаторам уже не пробиться. Выход перегораживала толпа разъяренных выпивок с обрезами и ружьями. Вояки из них не акти какие, но количественный перевес не оставлял иных шансов. Дернув Глеба за рукав, сталкер прыгнул на пути. «Вот они! Мочи фраеров!» Загремели выстрелы. Люди вокруг метались и голосили, а шестерки смотрящего продолжали палить по отряду. Бойцы Кондора рассыпались по платформе, з а л е г л и за грудами мусора, отстреливаясь короткими очередями. Несколько бандитов рухнули, подкушенные точными выстрелами. Пули выбивали фонтанчики бетонного крошева в опасной близости от бойцов. Стремительная стычка грозила обернуться настоящей катастрофой. Отшельник подтянулся к ремню разгрузки, сдернул РДГ и швырнул на платформу. Повалил густой дым, отсекая сталкеров от бандитов. Кондор, заметив призывные жесты отшельника, скомандовал отход. Отряд короткими перебежками достиг конца платформы и скрылся в тоннеле. Кондор поравнялся со сталкером. «Ты рехнулся, отшельник! Мы в западне! Там впереди автово!» Глеб в з д р о г н у л Он слышал об этой заброшенной станции. Дед Палыч рассказывал, что строили открытым способом. И до поверхности там всего 14 метров. р а ш е там даже жители были. пока с грунтовыми водами на станцию не стала просачиваться радиация. Теперь там только смерть и з а п у с т е н и е м о ж е ш ь вернуться и сдохнуть под пулями, умник!» По ребру Тюбинга над головами шваркнула пуля. «Еще одна!» «Накаркал! Отходим глубже!» Сталкеры, огрызаясь одиночными выстрелами, все дальше углубляли в стоннель. б а н д и т теснили их а о т и ч н о й но интенсивной пальбой. Фарида швырнула на рельсы. Боец, кривившись от боли, отполз к стене, ощупал бронежилет и показал жестом «в порядке». Дымы рванул было с плеча крупнокалиберный утес, но Кондор вовремя п р и с е к порыв мутанта. «Их там не меньше сотни. Уходим, уходим!» Отряд продвигался по тоннелю, пока впереди не замаячил квадрат гермодвери. Поверх закрытой конструкции навалом стояли листы металла и еще какая-то рухляц. Тут же на рельсах покоилась ржавая вагонетка, на которой, видимо, весь этот хлам сюда и переправляли. — Приплыли! — подал голос бельгиец, среднего роста боец с черными, как смоль, волосами. Отшельник осмотрел препятствие, глянул на дисплей дозиметра. «Пока терпимо!» «Затем, видать, герму закрыли, чтобы не фонило в автово!» Кондор пихнул ногой груду металла. «Не просто закрыли, а еще и свинца с завода натаскали!» Отшельник схватил вдруг один лист и закинул в вагонетку. «Свинец радиацию экранирует! Чего встали?» к о н д р еще мгновение тупо смотрел на бывалого сталкера и вдруг как-то сразу включился. «Бельгиец! Фарид! Прикрывайте! Шаман! На-то! Гермодверь! Там ручной привод есть! к с и в а Дым! Расчищаем проход!» Отряд разбежался по местам. Стенки и дно объемного кузова проложили несколькими слоями свинца. Еще несколько листов п р и м о с т и л и сбоку. под импровизированную крышу. Мутант, ворочая огромными ручищами, скоро освободил гермодверь от отставшего хлама. Застонал запорный механизм. Гермодверь медленно сдвинулась с места. ж и в о к тележке! Брат Ишкарий, з а т р а в л е н н озирая, с готовностью юркнул в кузов. Бойцы сгрузились вокруг вагонетки, толкая древний механизм. Колеса стронулись с места, вагонетка пошла, набирая ход. Отшельник схватил Глеба за шкирку и швырнул внутрь. Сталкеры, словно бобслиисты, поочередно забирали в транспорт. Тележка разгонялась. «Фон усиливается! Надеть маски! Дым, запрыгивай!» Огромный мутант, навалившись, прибавил ходу. Мышцы на стволах ног вздулись. Необъятная грудная клетка вздымалась, подобно кузнечным мехам. Вагонетка неслась уже с приличной скоростью. «Дозу схлопочешь! в ы л е з а т ь твою мать!» — орал Кондор. Дым зарычал. Пробежав еще несколько метров, мощно оттолкнулся и прыгнул в вагонетку. Сталкеры застонали под весом гиганта. Глеб услышал, как звякнул сверху свинцовый лист, накрывая кузов. Импровизированный гроб на колесах с бешеной скоростью катился по рельсам. Истошный виз колес, отражаясь от тюбингов, давил на уши. Спустя пару секунд противный звук как будто отдалился, р а с с е в ш и с ь в объемном пространстве. п р и ж а т ы телами сталкеров, Глеб не видел ничего. Тем не менее он зажмурился и инстинктивно перестал дышать. панический боя встречи с незримой смертью. Дозиметр, вшитый в костюм, истошно заверещал. Путники достигли автова.